Глава восьмая. Университетский пансион. Жизнь как-то странно отнимала у Миши все, что он любил. Вскоре по переезде на новую квартиру на Большую Молчановку заболел и умер мсье Жандро. Миша искренне жалел об этом чопорном и напыщенном сыне Маркиза, умевшем вызывать в душе его яркие картины. Вместо Жандро в доме Арсеньевой появился спокойный, холодный и уравновешенный англичанин мистер Винсон с женою русской, но такой же выдержанный, как муж. У них были дети. Вся семья поселилась в нескольких отведенных им комнатах вблизи от комнаты Миши. Винсент внес в жизнь Миши порядок, делая попытки бороться с его болезненной мечтательностью. Но трудно было сломить то, что развивалось в Мише с раннего детства. Бабушка, вздыхая, говорила, что ни одному гувернёру не платила она так дорого, как Винцину. И правда, три тысячи рублей в год было жалование очень большое для того времени. И вот настал день поступления Миши в пансион. Мальчик долго помнил смутные, сбивчивые впечатления этого дня, гул голосов, десятки устремленных на него с любопытством детских глаз, учителей, урок за уроком и среди незнакомых лиц милое близкое лицо воспитателя Алексея Зиновьевича Зиновьева, клиентом которого... по принятому в пансионе выражению, Лермонтов должен был оставаться до самого окончания курса. В первое время Зиновьев был единственным человеком, с которым разговаривал Миша. Замкнутый и молчаливо-мечтательный мальчик держался особняком в среде сверстников. Пансионеры были чужды ему своим шумом и играми. Миша казалось, что он уже пережил время детских забав и беззаботного веселья. Наружность его тоже не привлекала товарищей. Он был маленького роста, с болезненно желтым лицом и большими глазами, черными и мрачными. О нем говорили как о гордеце, и при первом же столкновении оказалось, что он очень обидчив. Заботы бабушки еще более ухудшили положение Миши. Скоро всем в пансионе стало известно, что она строго-настрого запретила внуку сходиться с детьми, семьи которых были ниже его по общественному положению. И никто не знал, какая буря была в душе этого замкнутого мальчика с гордо поднятой головою и насмешливой улыбкой. как часто болело маленькое одинокое сердце, ища ласки и сочувствия. И несимпатичный подросток оставался одиноким, как будто отверженным. Миша оживлялся только во время уроков некоторых любимых преподавателей. Слушал с радостью и разбор древних авторов Зиновьева. Любил Миша также уроки физики инспектора Михаила Григорьевича Павлова, рисования Александра Степановича Солонецкого и словесности в старших классах Дмитрия Матвеевича Перевозчикова, а также поэта Алексея Федоровича Мерзлякова. Особенно увлекался Миша последним преподавателем, превратившим свои уроки в настоящий праздник. В свободное время ученики устраивали маленькие литературные вечера и издавали товарищеский рукописный журнал «Утренняя заря». Конечно, сотрудником этого школьного журнала был и Миша Лермонтов. В «Утренней заре» он поместил свою поэму «Индианку», которая до нас не дошла, потому что он ее сжег. Литература примеряла школьников с угрюмым товарищем. Он писал за одноклассников сочинения, исполнял всевозможные классные работы. Учился Миша хорошо, что видно из отчета о вывесках «Пансионской премудрости», как называли в пансионе «Ведомости баллов». Посылая эту вывеску из четвертого класса своей тетки Шангирей, Лермонтов сообщает, что его произвели вторым учеником. Бабушка радовалась успехом внука, но продолжала портить ему отношения с товарищами. Случалось, что пансионеры соберутся вечером у Миши, и вдруг послышится знакомое постукивание трости в соседней комнате, Оживленные споры мигом замолкают, двери как будто случайно распахиваются, и на пороге появляется черная фигура с проницательным взглядом строгих глаз. Едва ответив на поклоны мальчиков, старуха посмотрит так зорко, так уничтожающе на сконфуженных школьников, что те сразу съеживаются. «А уроки все готовы». «Скажет бабушка. Смотрите, как бы это чтение не принесло вреда занятиям. И потом. Нехорошо то, что вы между собою говорите по-русски. И уйдет, спугнув детей. Пора домой, скажет кто-нибудь из мальчиков, поднимаясь. За ним поднимаются остальные. Когда же соберемся еще...» — упавшим голосом спрашивает Миша. — Теперь у кого-нибудь другого. Тебя к Сабурову упустит, бабушка, Мишель? — Конечно, — вспыхивает Миша. Мальчики уходят и на подъезде облегченно вздыхают. — Ну и Марфа-посадница всегда заморозит. А Миша, полный горечи, идет к роялю, чтобы за игрою забыться. Помогала ему забыться и заветная толстая тетрадка, голубая, бархатная, с золотым обрезом, обшитая на лицевой стороне золотым шнурком, который переплетается во французские буквы инициалов «М» и «Л». На обратной стороне вышито 1826 год. Голубая тетрадь сделалась другом Миши. Первые страницы в ней были написаны по-французски, но чутье подсказала ему, что родная речь — лучшее орудие для его мыслей. И с тринадцати лет он уже навсегда отворачивается от французской музы, а с ноября 1827 года наполняет свой альбом русскими стихами, отрывками из родных поэтов. Первым переписан Бахчисарайский фонтан Пушкина, потом Шильонский узник Жуковского. Было еще несколько тетрадей, в которых Миша записывал свои мысли, чувства, желания, давал себя отчет о прочитанном, писал свои детские и юношеские стихотворения. От мистера Винсона Миша получил Байрона в подлиннике. Миша ему влекся и по Байрону выучился английскому языку. С Байрона он перешел к Шекспиру, Муру и историческому романисту Вальтер Скотту. Певец Фома Вальтер Скотта открыл перед мечтательным мальчиком яркую картину из жизни предков Лермонтовых, картину жизни шотландского барда Фомы Лермонта. Был опять вечер чтений. Собрались у Сабурова любимого товарища Миши. Вокруг стола, озаренного тусклым светом двух свечек, сдвинулись вплотную головы юношей. Волнуясь и радуясь, Миша читал по-английски, тут же переводя товарищам вдохновенную легенду о Фаме Лермонте. И перед ним оживал шотландский бард, в замке своем, развалины которого и теперь еще живописно расположены на берегах Твида. Старики рассказывают о нем своим внукам темными вечерами, когда вокруг суровых берегов гудят бури. Говорят старики о могучем Барде, что был он в юности унесен в страну фей и у них приобрел дар видения и песен. Но прошло условленное время, и царица-фей приказала певцу вернуться к ней. Да в последний пир, Лермон должен был покинуть свой замок Эрсельдаун. Вдохновенно читал Миша это прощальное пиршество. Фома поднялся, и Лиру, что у феи на состязании у эльфов выиграл, Настроил молча. Умолкло все, движения, разговоры, От зависти бледнеют министрели, Железные на меч склонились лорды и слушают. И льется песня барда, пророка вещего, В грядущие века не отыскать певца, Который смог бы ту песню повторить. Голос Миша растет и крепнет. Он описывает впечатление, производимое бардом на слушателей. Умолк певец, затихли звуки лиры, а гости долго за столом сидели, поникнув головами, будто струны, казалось им, звенели, замирая. И уже давно кончил Лермонтов балладу, А товарищи сидели молча, как очарованные, и сам он был полон очарования даже тогда, когда добрался до дома. Было темно в его комнате. Винсон давно ушел к себе, а Миша сидел, раздетый на постели, и смотрел во тьму. На полу ясно вырисовывалась оконная рама, и лунные лучи рождали призраки. А в душе роились звуки, выплывали картины, волновавшие его еще летом, когда он встретил путешественника, побывавшего в Шотландии. Под занавеской тумана, под небом бурь среди степей, стоит могила осеана в горах Шотландии моей. Летит к ней дух мой усыпленный Родимым ветром подышать И от могилы сей забвенной Вторично жизнь свою занять. И чудились ему пустынные берега Под мрачным небом, Волны, ритмично ударявшие в серые скалы, Шум ветра, порою тихий, Нежный, как иолова арфа, Порою бурный, как крик отчаяния, Как призыв к борьбе. Гордый замок предков Со щитом на башне, Одинокий, пустынный и мрачный, Как этот берег. И над башней орел, Распустивший широко в воздухе крылья. И в башне Дивный голос вещего Барда, Поющий древнюю позабытую песню О героях Севера.